Глава п я т а Собеседование. — Вот э т а встреча! Как вы меня нашли? — Теперь я действительно испугалась, ведь патологически не умела врать. Тут и пригодился совет сестры, опытной в подобных вещах. Рэйчел з в е р я л а что о б м а н у т ь вовсе не обязательно, достаточно просто не договаривать правду. — Вообще пришла на собеседование, но, по всей видимости, опоздала? — Алекс Каминский, — представился мужчина, протянув руку. Василиса з а о з е р с к а я Сердце разошлось не на шутку, а едва наши руки соприкоснулись, по венам пробежал электрический ток, разнося удары пульса по всему телу. — Что это было? — спросил Алекс, в этот раз уже на итальянском. — Так и не выпуская моей ладони и своей большой и крепкой руки. — Статическое электричество, — предположил я, ответив на том же языке. — Нет, здесь что-то еще. — Переключился он уже на французский, приглашая жестом пройти в кабинет. — Спасибо, вы очень любезны, — продолжила и г р у п а его правилам. А сама жутко разволновалась в ожидании предстоящего собеседования, если до него вообще дойдет дело. Оказавшись в кабинете, основа едва не открыла рот. Столько всего у него там было интересного. Награды, расставленные на полках. Фотографии с международных выставок з н а м е н и т ы м и дизайнерами, о которых я знала из интернета и могла лишь мечтать с ними познакомиться. Чертежи и наброски новых проектов, разложенные на столе. Невольно они сразу привлекли мое внимание, но совать свой нос в чужую работу я сочла нетактичным. И вместо этого присел в предложенное кресло. Вот, разрабатываю новую концепцию. Заговорил он уже на русском, с небольшим акцентом. а, заметив мой интерес, разложил передо мной те самые бумаги. Что думаете? Я? Вы действительно хотите знать мое мнение? Несколько п е ш и в о понимаю, что по сравнению с его практическим опытом мои теоретические знания и рядом не стояли. А он, кажется, заслушался моим идеальным русским. Расположился в кресле напротив и замер, не отводя от меня умиротворяющего взгляда своих серых глаз. Такого теплого и ласкового. словно вся эта ситуация доставляла ему какое-то особое удовольствие. — О, Господи, поскорее бы уже это собеседование, которое я настроилась провалить, а то ведь никаких нервов не хватит. Окажись я между Новок и Каминскими, они же проедутся по мне, будто два бронепоезда, и п о м и н а й как звали. — Да, Василиса, мне действительно интересно ваше мнение, иначе бы я не спрашивал. настаивал Алекс, пока я то краснее, то бледнее боролась с внутренними демонами. Еще раз окинув взглядом его новую концепцию, я глубоко вздохнула и выложила все, как на духу. По глубине души я надеялась, что на первой же минуте он остановит меня и выставит вон. Потому что его детищ я нисколечко не щадила, найдя кучу недостатков и предложив еще больше вариантов по их устранению. Но вот что было удивительно. Чем больше я говорила, тем внимательнее он меня слушал. А в какой-то момент, когда идеи полились рукой, и я за Тараторио вежливо попросил перейти на английский, потому что не успевал улавливать сути. Вот, в общем-то, и все. Подытожил я и отложил проект в сторону. Конец, засмущавшись под его пристальным взглядом, который, казалось, считывал меня насквозь. Не знаю, что на меня нашло в тот момент, будто какое-то седьмое чувство сработало. Но в голове, в т о р е разбушевавшемуся сердцу, так и зазвучало набатом. — с т а н и уходи, пока не поздно. Задержишься еще на минуту, и обратного пути уже не будет. Послушав голос разума, я решительно поднялась из кресла. — К черту собеседование, которое я все равно не пройду! К черту всех этих сумасшедших родственников и Каминских с их конкуренцией! Это не моя война, и я не хочу в ней участвовать! Извините за все это. Мой голос дрогнул, пальцы нервно стиснули сумку. За опоздание и излишнюю откровенность. Больше не буду отнимать ваше время. В этот момент я б ы л рванула к двери. До нее оставалось всего пару каких-то шагов, когда Алекс неожиданно п р е г р а д и л мне путь. По инерции я впечатывался в его твердую грудь, вдохнув аромат морского бриза, смешанного с нотами кожи. Фиксируя меня на месте, на плечи опустили широкие ладони, и прямо ухо прозвучало. — Куда же вы так торопитесь? Даже не представляете, как долго я вас искал. — Из помещения будто воздух выкачали. Моя грудь вздымалась и опускалась, а ее все никак не могла надышаться. Переборов смущение, я робко подняла голову, и мы столкнулись взглядами. — Долго искал. Понять бы еще, что конкретно он имел в виду. — Такого специалиста? — тут же дополнил Алекс. — Ну, я ведь опоздала на собеседование. — Вы его только что прошли. Вы принято, Василиса. На мужских губах застыла красивая полуулыбка, но картинка перед глазами внезапно поплыла, и я провалилась в темноту. — Василиса, откройте глаза! — Доносился сквозь сон приятный голос, возвращая меня в реальность. В свете солнечных лучей, пробивавшихся сквозь стекла, н а в и ш е н н а д о мной мужчина в белом сперва реально показался ангелом. На вид ему было не больше тридцати, а классические черты лица и с в е т л а я кожи выдавали его аристократические английские корни. — Я что, уже умерла? Сорвался с языка естественный вопрос, на что незнакомец широко улыбнулся. Ну что, вы еще поживете, какие ваши годы? А вот нервные клетки настоятельно рекомендую поберечь. Доктор Адам Смит, представился мужчина, протянув руку, и помогая мне подняться с дивана, на котором я непонятно как оказалась в горизонтальном положении. Василиса отозвалась, со стыдом представляя, как набегался тут со мной Алекс, раз уже и подмогу успел вызвать. Наш семейный врач тут же пояснил Каминский, оказавшись рядом. Повезло, что Адам заехал ко мне с документами, потому что, когда вы упали в обморок, я несколько растерялся. — Извините за доставленное беспокойство. Кажется, мне действительно пора. Снова подорвалась я. Переглянувшись и будто поняв друг друга без слов, мужчины подхватили меня под руки, каждый со своей стороны, и усадили обратно на диван. Я и пискнуть не успела. — Как врач? — Заговорил Адам несколько размеренно, но весьма убедительно. «Я просто не имею права отпустить вас вот так, совсем одну, после потери сознания. Предлагаю заехать в клинику и сделать пару тестов, после чего лично обязуюсь отвезти вас домой». Пока док пытался сразить меня обаянием, Алекс едва зубами не скрипел. «Вообще-то у нас с Василисой еще есть незаконченные дела. Имейте в виду». если устроитесь к этому трудоголику, вы рискуете стать частым гостем в моей клинике, потому что переработки у него в норме вещей. Невзначай посмеивался Адам. Кто бы говорил? Возмутился Алекс, перетягивая одеяло на себя. Я всегда забочусь о своих сотрудниках, особенно о таких ценных кадрах. Так что можете не переживать на этот счет и смело подписывать договор. Наблюдая за перепалкой этих двух обаятельных мужчин, я только успевал вертеть головой. Так вот из-за чего она упала в оморок. Уже в голос хохотал док. Мне даже страшно представить, что там в твоем договоре. Да Василиса его еще даже не читала. И не советую. А не хотите составить в ней компанию? Так уж вышло, что я еще не завтракал, а здесь совсем рядом есть отличный ресторан. Нашелся док, словно прочел мои мысли. Даже не знаю. Растерялась я под его напором. В желудке предательски залурчало. на что Адам довольно улыбнулся, принимая бульканье в моем животе за согласие. И только Алекс едва не рычал, теряя терпение. — Ладно, идемте, — постановил он, поднимаясь с дивана и протягивая мне руку одновременно с доком. Немного поколебавшись, я ответила им обоим, на что док снова просиял белоснежной улыбкой. — Это нелепое соперничество, предметом которого я неожиданно стала, с одной стороны забавляла, а с другой... но вгоняло меня в краску. С чего вообще двум видным мужчинам обращать внимание на такую простушку, как я? Еще и учитывая мой непрезентабельный внешний вид, за который от р е й ч а л я сто пудов получил бы отдельный выговор. Ведь в квартире меня ждал шикарный гардероб и целая тонна косметики. Но в торопях я так и не у с п е л ничем из этого воспользоваться. В ресторане за углом действительно оказалось очень мило и уютно. Ничего вычурного и кричащего. Здесь царила своя особая атмосфера. Светлые тона, маленькие столики, цветы на окнах и потрясающие ароматы выпечки, витающие в воздухе, от которых рот неизбежно наполнялся слюной. Омлеты из яичных белков с зеленью и смузи из огурца и сельдерея. Сделал заказ Алекс, даже не заглядывая в меню, после чего отвлекся на телефонный звонок и поднялся из-за стола. Я, конечно, тоже старалась придерживаться правильного питания, но чтобы так строго, взгляд невольно скользнул на широкие плечи и мышцы моего новоиспеченного босса, проступающие под тонкой тканью рубашки. Опустился на грудь, в твердости которой я уже успела убедиться, а затем на подтянутый живот. — Да... — Да там почти наверняка найдутся все положенные кубики, — мелькнула идиотская мысль. — Возьми себя в руки Василиса. Еще на работу не устроилась, а уже его кубики считаешь. Заметив мой застывший взгляд, Адам снова усмехнулся. — Не берите в голову. Жить вечно у нас собирается только он один. Я же, как врач, уверяю, что у большинства людей подобные ограничения приводят лишь к нервным срывам. Наша жизнь и так слишком коротка. чтобы лишать себя даже маленьких радостей?» «Полностью согласна», — ответила заговорческой улыбкой, перейдя сразу в раздел с десертами. «А у Алекса тоже случались, ну, эти нервные срывы?» Пока док разоткровенничался, а мой новый босс нас не слышал, грех был о не воспользоваться ситуацией и не удовлетворить разыгравшееся любопытство. «Нет, что вы! Этот мистер безупречность ни в чем не дает себе спуску!» Вот только отдыхать и радоваться жизни совершенно не умеет, — признался Адам. В его глазах с т о я л совсем мало смеха, словно он искренне переживал за друга. Но что-то мне подсказывает, что с вашим появлением в его офисе многое изменится. С чего вдруг после пятиминутного общения этот мужчина возлагал на меня такие надежды, я совсем не понимала. А еще жутко стыдилась своей роли во всей этой истории. Роли шпионки и п о д л о предательницы. к о т о р ы й отчаянно не желало быть. — Что изменится? — подоспел к нам Алекс, едва завершив телефонные переговоры. Проницательный взгляд серых квас из-под сведенных бровей неспешно перемещался то на меня, то на улыбающегося Дока. — Да ничего серьезного. Просто в одном роботе проснется что-то человеческое. Снова смеялся Адам, в своей привычной манере тут же переключившись на официанта. Двойной эспрессо и кусок самого вкусного шоколадного торта.